10. «Нет времени!» — закричал Том и схватил один из стульев с высокой спинкой, новодела, имитирующего стиль мебели эпохи королевы Анны, которые стояли по обе стороны дивана. Побежал с ним к двери, выставив вперед ножки. Девушка увидела его и отпрянула, подняв обе руки, чтобы прикрыть лицо. В это самое мгновение мужчина, который преследовал ее, появился перед дверью. Судя по внешнему виду, здоровенный рабочий строитель с выпирающим, обтянутым желтой футболкой, брюхом и сальными, тронутыми сединой волосами, забранными на затылке в конский хвост. Ножки стула вошли в контакт со стеклянными панелями двери. Две левые разнесли панель с надписью «Атлантика Веню Инн», две правые не оставили буквы на букве от лучшего отеля Бостона. Правые ножки врезались в мускулистое, обтянутое желтым плечо строителя, когда тот схватил девушку за шею. Дном стул уперся в деревянную перемычку между панелями, и Маккорта отбросила назад. Строитель вопил, нес уже привычную клави тому галиматью на никому неведомом языке, кровь потекла по левому бицепсу. Девушке удалось вырваться, но она зацепилась ногой за ногу и упала частично на тротуар, частично в сливную канаву, крича от боли и страха. Клай оказался около одной из разбитых панелей. Как пересек вестибюль, не помнил вовсе, и у него осталось лишь самое смутное воспоминание о том, как отбрасывал стул. «Эй, недоносок!» — крикнул он и безмерно обрадовался тому, что строитель на мгновение закрыл рот и застыл. «Да, ты!» — кричал Клай. «Я обращаюсь к тебе!» А потом добавил, потому что не мог придумать ничего другого. «Я трахал твою мамашу, а она лежала как бревно!» Здоровенный маньяк в желтой футболке прокричал что-то непонятное, но похожее на крик «Арррр!» вырвавшийся из груди женщины во властном костюме перед тем, как она встретила свою смерть, и развернулся к зданию, которое неожиданно отрастило зубы, обрело голос и напало на него. Трудно сказать, что он увидел, но уж точно не мрачного с мокрым от пота лицом мужчину с ножом в руке, который выглядывал из прямоугольного проема, недавно закрытого тонированным стеклом, потому что Клайю не пришлось что-либо делать. Строитель в желтой футболке просто прыгнул на торчащее лезвие разделочного ножа. Шведская сталь легко и плавно вошла в чуть обвисшую загорелую кожу под подбородком, и освободила путь к красному водопаду. Он окатил руку Клая, но удивление горячей, казалось той же температуры, что и свежесваренный кофе, и Клаю пришлось подавлять желание отпрянуть. Вместо этого он подался вперед и почувствовал, как нож наконец-то встретил сопротивление. Его движение замедлилось, но непреодолимых препятствий на пути не возникло. Лезвие прошло сквозь хрящ, и острие вновь проткнуло кожу, уже изнутри, под самой линией волос. Строителя потащило вперед, Клай не мог удержать его одной рукой, здоровяк весил фунтов двести шестьдесят, а может и все двести девяносто. Он привалился к двери, как пьяный к фонарному столбу, с вытаращенными карими глазами, высовывающимся из уголка рта языком в пятнах никотина и разрезанной шеей. Потом колени его подогнулись, и он упал. Клай крепко держал рукоятку ножа и удивился, с какой легкостью лезвие вышло из тела. В прошлый раз, когда пришлось вытаскивать нож из кожи и жесткой подкладки портфеля, сил ушло не в пример больше. После того, как безумец упал, Клай смог вновь увидеть девушку. Она стояла на коленях, одно на тротуаре, второе в сливной канаве. и кричала сквозь полок волос, упавших на лицо. «Детка!» — позвал он. «Детка, не надо!» Но она продолжала кричать.